Глава 560. Завораживающее зрелище минус 370 очков здоровья минус 280 очков здоровья внимание ваше физическое тело атаковано внимание на вас наложено разлагающая метка вы будете подвержены внимание на вас наложено гибельное проклятие в случае смерти вы внимание на вас действует хватка призрака вы будете получать больше урона от минус 100 очков здоровья минус 100 очков здоровья минус 100 очков здоровья минус 100 очков здоровья внимание минус 500 очков здоровья внимание вашему физическому телу нанесён критический урон. Около 40 сообщений буквально за пару секунд всплывали и исчезали друг за другом, будто демонстрируя всю опасность, заложенного в механизм защиты заклинания. Минус 500 очков здоровья. Внимание! Вашему телу нанесен смертельный урон. Активирован эффект навыка «Жизнь в аренду». Внимание! Внимание! Внимание! Вашему телу нанесен смертельный урон. Активирован эффект навыка «Одной ногой по ту сторону». Вы неуязвимы в течение трех секунд. Последнее сообщение совпало с моментом, когда разбойник активировал телепортацию, и, оказавшись по ту сторону преграды, ворон, наконец, смог вздохнуть с облегчением. В каком-то смысле ему даже повезло, что он пребывал в форме духа, ведь, невзирая на весь его опыт в получении различных травм в этом мире, боль оставалась болью. «Иссукин сын еще меня называл параноиком». Вспоминая письмо кранчи, выпивая одно из самых мощных и дорогих зелий лечения, восстанавливающих 3000 здоровья, в течение 10 секунд разбойник доставал свиток со снимающей большинство проклятий магии, и, используя его, снова вернулся к планированию. Это подземелье уже прилично потрепало ему нервов, заставив думать на 10, а то и 20 шагов вперед, и это он еще не дошел до конца. Приведя свое состояние в порядок, Ворон решил первым делом узнать, что скрывается за чертовой дверью, и, призвав личий на защиту своего тела, активировал нирвану. Во время использования пространственно-духовного якоря он не заметил этого. Но сейчас, когда все его внимание больше не было сосредоточено на спасении, разбойник заметил тонкие бледноватые нити черной энергии, источник которых, судя по направлению и плотности, находился недалеко за дверью. «Неужели это то, о чем я думаю?» Учитывая имеющуюся информацию, можно было сделать смелое предположение, что эти нити и есть то, что контролирует нежить вокруг вулкана. Ну, либо так, либо тут происходит что-то еще, о чем я понятия не имею. Ответ ждал впереди. Поэтому ворон полетел к двери, и, успешно пройдя сквозь нее, та, на удивление, оказалась не защищена от подобных проникновений, либо же активированное заклинание было единственной мерой защиты – замер оценивая раскинувшуюся перед его взором картину. «Да ну нахрен!» Не сдержавшись, произнес парень. «Я, конечно, ожидал чего-то подобного, но это...» В центре просторной метров 150 пятьдесят в диаметре пещеры, словно на алтаре, к которому и вел выход из туннеля, лежал гигантский скелет дракона. Он был практически идентичен тому, что ворон когда-то видел на фото на форуме. Отличием было то, что этот выглядел целостным Сам же участок земли, где покоились останки, а также похожий на мост путь До него окружала мутно-зеленая лава, что бурлила и лопалась Ясно показывая, что концентрация ядовитых испарений в этой области очень и очень высока Но несмотря на всю грандиозность и в некотором смысле красоту данного зрелища Внимание разбойника быстро привлек странный веретенообразный предмет, паривший в пустой груди дракона Именно он являлся ядром черных нитей. Тот крутился вокруг своей оси то вправо, то влево, размеренно и монотонно, притягивая внимание и погружая в легкий транс. Это простое, но завораживающее действие почему-то стойко ассоциировалось у ворона ни с чем иным, как с биением сердца. Влево, вправо, влево, вправо. Придя в себя и обнаружив, что бесцельно проторчал на месте почти 10 секунд, парень тут же двинулся с места, решив поближе изучить огромную, раза в три больше, чем Хорсес, махину из костей, но, к сожалению, уперся в незримую стену. Радиус действия нирваны не позволял подлететь ближе. Тем не менее, что-то он все же мог рассмотреть. Помимо странного артефакта, очевидно, заменяющего сердце мертвого дракона, Ворон видел сферы, что словно драгоценные камни были инкрустированы в каждый позвонок скелета. Бусины семи алых рассветов. Их было много. Невероятно много. По скромным прикидкам, около 500 штук, и эта цифра вкупе с информацией, таящейся за их созданием, давала понять, насколько сильно одержим был Дорин своим желанием познать тайну драконов. Внимание! Задание с днем рождения обновлено. Получены награды. Плюс 200 тысяч очков опыта Плюс 1000 очков влияния Плюс 200 к уровню отношений с пепельным союзом Текущий уровень 250 из 400 Доверие Цель 4 Вы успешно подтвердили место, где планируется воскрешение дракона, но все ли готово для этого процесса? Решите, что делать дальше Пытаться воскресить дракона самому или же позволить его душе покоиться в палатах смерти Награды? неизвестно. По идее, как Ворон и думал ранее, он мог с помощью посоха Маниарты воскресить его и, потратив сутки, нужный навык требовал 24 часа для активации, закончить задание, но риск никуда не делся, поэтому разбойник не стал пока рассматривать такой вариант. На фоне этого обновления было еще одно уведомление. Навык Нирвана перешел на следующую ступень. Нирвана. Активный навык подмастерье 0%, ранг расовый. Описание позволяет вашему сознанию покинуть бренное тело. Длительность – 45 секунд. Дальность – 22 метра. Затраты – 2 энергии в секунду. Перезарядка – нет. Неплохо. Прочитав об изменениях в квесте и навыке, Ворон полетал еще немного, желая убедиться, что увидел и заметил все, что было доступно в его положении. Что ж... Не уверен на все сто, но думаю, этот ублюдок вряд ли бы стал расставлять здесь ловушки, ведь существует риск, что их активация или же попытки нарушителя взломать их приведут к разрушению костей или магии, поддерживающей всю эту конструкцию. Это значит, что единственной моей проблемой являются испарение лавы. Хотя нельзя было исключать, что некромант все же подготовил что-то на случай собственной гибели. Что-то в духе «Так не доставайся же ты никому». Да и даже если бы Ворон все же решил рискнуть и пойти за дверь, пространственно-духовный якорь из-за особенностей его активации уже ушел в откат на 5 часов. Вернувшись в тело и заметив, что стена исчезла, Ворон не торопился вставать с земли, продолжая думать над тем, как будет лучше поступить. Первой по важности все же была защита. Да, у него было много различных бафающих зелий и даже несколько свитков, защищающих в процентном соотношении от ядовитого урона, но его собственная магическая защита уже здесь, в туннеле, не справлялась с входящим уроном. А в пещере же его наверняка ждал кислотный ад. Я делаю такое нечасто, но сейчас это точно необходимо. Настало время приобрести пару соответствующих предметов. И не только для защиты от яда. Также нужно присмотреть защиту и от других элементных атак, чтобы быть готовым в будущем. Но для покупки нужны деньги. Был вариант дождаться первого числа следующего месяца, то есть потерпеть три дня. Но также можно было вновь сдать в аренду ларец. Только вот она что, до сих пор не использовала его? Или же испытание для нее оказалось слишком сложным? Так как Кори Тори жаждала силы, стоило ожидать, что монстр из Ларца не даст желаемого просто так. Но на всякий случай Ворон написал девушке, поинтересовавшись ее прогрессом. Ответа не последовало. Хм, что ж, максимальный срок аренды два дня, так что пока она еще в своем праве. Хотя там уже останется всего день до выплат из казны. Ладно, посмотрим, что произойдет быстрее. А пока потрачу это время с пользой. Открыв игровой аукцион и начав поиски зелий, свитков, снаряжений и артефактов с максимально из доступных защитой, а затем посетив и охотничью зону, чтобы глянуть товары из системного магазина, он вскоре нашел несколько подходящих под требования предметов. Один из них Ворон даже ранее рассматривал, когда искал замену плащу скалолаза. Но в тот момент тратить очки, которых и без того было немного, он так и не решился, понадеявшись, что когда-нибудь полностью соберет накидку призрачного Вея. Но было очевидно, что этот момент настанет не скоро. И так как на его счету все еще оставалось 3310 очков, с покупкой плаща не возникло проблем. Плащ «Уступок», тип снаряжения, ранг «Алмаз». Описание. Магический плащ, создатель которого пожертвовал количеством защитных мер в обмен на качество, позволяет увеличить сопротивляемость к одной из школ магии на 60%, снижая при этом сопротивляемость к остальной магии на 30%. Затраты маны – 800. Длительность – 5 минут. Перезарядка – 5 минут. Цена – 2000 системных очков. Другими находками были свиток с навыком «Щит слияния», снижающий любой входящий магический урон на 25% в течение двух минут. Аксессуар «Медальон Лауры» способны откладывать входящий магический урон на 5 минут, но затем весь накопленный урон так или иначе придется принять. И «Наручи шустрого плута», имеющие навык отсутствия, с помощью которого тело пользователя становилось на короткое время невосприимчивым к магии. Плюсом свитков было то, что они являлись доступными, и если у вас есть деньги, то можно покупать и не бояться, что товар когда-нибудь закончится. Один свиток стоил 30 золотых. С медальоном дела обстояли иначе, и несмотря на то, что это был, по сути, домоклов меч, он все же являлся уникальной вещицей. Поэтому и цена за уникальность была соответствующей – 4200 золотых. Что же касается наручей, то те, наоборот, были весьма дешевы, несмотря на отличный встроенный навык. Все из-за того, что невосприимчивость к магии была обоюдо острым клинком, ведь во время действия отсутствия вы не могли пользоваться ни собственной магией, ни какой-либо другой. Вас даже бафнуть не смогут. По этой причине они и продавались всего за 2500 золотых. Тем не менее, для ворона, чей стиль боя зависел больше от обычных навыков, чем от магических, эти наручи выглядели привлекательно. Выбрав это и найдя еще несколько подходящих зелий, увеличивающих различный иммунитет, разбойник снова написал девушке, но даже спустя 10 минут Оритори так и не ответила. Так как путь до сюда был неблизкий, парень решил не покидать вулкан и использовать время до возвращения ларца на медитацию и тренировки. Прошло около 10 часов, прежде чем он получил ответ чародейки. Точнее, сперва к нему вернулся ларец, а следом пришло ее письмо. Та указала название комнаты и пароль к ней, сказав, что есть разговор, и не став откладывать встречу, Ворон воспользовался предложением, надеясь узнать результат ее желания. Обойдясь без приветствий, так как не прошло и суток, как они разминулись, он остановился напротив девушки и поинтересовался. Ну, получила, что хотела. Я не хочу об этом говорить. Девушка скривилась, как от зубной боли, а затем положила на стол то, из-за чего Ворон просто не смог сдержать свое бешено застучавшее сердце. Медленно, стараясь ничем не выдать своего волнения, он перевел взгляд на Ори Тори. «Удивительно, ты смогла найти еще одну. И чего ты хочешь на этот раз?» «Не я. Кое-кто из Ордена просит о встрече. Этот подарок его дружеский жест, и вне зависимости от твоего ответа можешь забрать его себе». Это было очень неожиданно. На столе лежала последняя часть Яоми, ее торс. Ворон был в шаге от того, чтобы помочь другу вернуть его дочь к жизни, и если бы противоположная сторона знала об этом, ему могли бы выдвинуть очень и очень невыгодные условия. И все же подарок? Кто же этот щедрый человек? Ал-эм-картеч. Она вновь чуть было не произнесла настоящее имя игрока, и хотя мало кто был способен сделать что-то с этой информацией, было все же опрометчиво всем и каждому называть реальное имя. «Он единственный, кто заинтересовался?» «Нет, но я не почтальон, чтобы бегать между вами». Девушка фыркнула, продолжая говорить с некоторой долей недовольства. «Захотят, сами найдут способ связаться с тобой». «Кортечь же?» «Он...» Она замолчала, но по ее забегавшему взгляду, и сбившемуся тону можно было предположить, что та неровно дышит к мужчине. «Ясно. Тогда я отправлю ему запрос. Передай ему, пусть откроет ненадолго личку». «Хорошо». Она собиралась уже покинуть пространство арены, когда Ворон вновь спросил ее о ларце. «Так у тебя получилось или же нет?» Оритория остановилась на секунду, а затем, качнув головой из стороны в сторону, исчезла, оставив парня одного. «Вот как? Как же хочется узнать больше?» Но «Ничего не поделать. Когда-нибудь мне придется лично испытать это». Что ж, теперь можно встретиться со следующим арендатором, и, когда закончу с драконом, обрадую Дальтара. Коснувшись каменного торса и убрав тот в инвентарь, разбойник отправил запрос картечи и, исчезая из комнаты, улыбнулся, представляя лицо своего друга, когда он принесет ему эту радостную весть.